Глава 7. Международный аэропорт Гандер, 12 сентября 2001 года. Школьные автобусы медленно двигались по асфальту лётного поля. Похожие на вереницу толстых оранжево-чёрных гусениц, думала Софи, держась за металлический поручень трапа и жмурясь от утреннего солнца. Вокруг взлётно-посадочных полос стерилась жёлтая осенняя трава, а деревья, окружавшие непримечательное серое здание аэропорта, казались почти чёрными. Помотав головой, она озевнула. И крыс вело судорогой. Ночь в кресле эконом-класса рядом с толстым майком явно не прошла даром. Да она на целый год постарела за эту ночь. А в 38 такое вообще недопустимо. Вместе с другими пассажирами Софи прошла в автобус, волоча за собой чемодан. Тысячи других путешественников с растерянностью и тревогой на лицах, расстроенных и озадаченных, точно так же спускались по трапам самолётов и гуськом проходили к автобусам. В зале ожидания с интерьером 60-х годов прошлого века и стенами из бежевого песчаника жёлтое пластиковые кресло были сдвинуты. Иммиграционные офицеры в белых рубашках с короткими рукавами сидели под огромной фреской за столами, составленными в ряд, и проверяли измождённых путешественников. На одной из стен над портретом королевы висели на древках три флага — Канады, Великобритании и странный разноцветный флаг, похожий на модернистский Union Джек. Там же большими коричневыми буквами было написано «Канада». После часовой очереди на иммиграционный контроль Софи наконец нашла место у колонны и снова попробовала позвонить по мобильному, но сигнал по-прежнему не проходил. Сунув телефон в сумочку, она осмотрела зал. На коричнево-бежевом мозаичном полу лежали, сидели и стояли прибывшие пассажиры. Она бесцельно побродила среди них. Оказавшись рядом с большой бронзовой скульптурой птиц, протянула руку и положила её на голову одной из них. Прикосновение к холодному металлу немного успокоило. Она заметила очередь перед столиками, за которыми местные женщины раздавали пакеты с едой. Протащив чемодан по мозаичному полу, она встала туда. Женщина средних лет с тугими завитками тёмных волос бросила плитку шоколада и пакетик картофельных чипсов со вкусом кетчупа в пластиковый пакет Foodland. «Этим, конечно, не наешься, девонька, но, надеюсь, червячка заморишь, пока мы не устроим для тебя горячий ужин и ночёвку. Ты там на паспортном контроле и в Красном Кресте уже отметилась?» Дженни Бринкс из Армии спасения распределяет спальные места в здешних колледжах и школах. А я слыхала ещё, вас и в другие города отправят, которые поблизости. Тут-то нас живёт всего девять тысяч, плюс-минус, а сегодня, похоже, прилетело столько же. Так что мы уже объявили, чтобы поискали места для вас». «Что вы имеете в виду? Какие спальные места? Разве мы не улетим сегодня? Я должна быть в Нью-Йорке завтра утром. У меня важная встреча». Женщина положила в пакет бутылку с водой. Не, девонька, сегодня нет, все самолёты на приколе». Говорят, дня два-три точно никто не полетит, а может и больше. Да ты не бойся, мы тут вам всем рады. Я бы тебя, девонька, забрала к себе, но уже взяла парочку молодожёнов. Они летели на медовый месяц в Лас-Вегас. Так что я мужа спать на диван отправила, сама к дочке лягу, а их уж в спальню положу, чтобы они хоть там уединились. Она протянула Софии пакет «Фудленд». Там сейчас все автобусы сортируют, кто куда поедет, в какое время и всё такое. Логистика, понимаешь? Да поможет нам Бог. «У нас автобусная забастовка тут была, но сегодня её отменили. Может, снова начнётся, как только вы все улетите. Но сегодня, хвала Господу за всё, за любую малость. Вон там Мэвис угостить тебя горячим кофе или чаем, если хочешь». Сердце было готово выпрыгнуть у Софии из груди. «А можно здесь откуда-нибудь позвонить? Мне нужно срочно сделать звонок в Нью-Йорк. У меня телефон не работает». Сейчас ни у кого телефоны не работают, девонька. Только вон там, у лестницы, таксофоны. Но работает всего один, и к нему полстраны в очереди стоит, дожидается. Я слышала, на местные номера можно звонить. Давным-давно бы эти таксофоны починили уже, но поговаривают, что их вообще уберут скоро. Так что не чинят, да и зачем, раз такое дело? Софья отошла от стола, прижимая к груди пакет с едой, точно подушку безопасности, и встала посреди переполненного терминала. Ладно, ладно, постепенно, шаг за шагом. «Чёрт, грёбаная херня. Выпью чашку чая и найду телефон. Как-нибудь доберусь до Нью-Йорка. Мне нужно добраться до Нью-Йорка». Она встала в очередь за чаем за группой возбуждённых итальянцев. Пришлось несколько раз пригибаться, чтобы те, случайно, не задели её жестикулируя. «Твоя очередь!» — кто-то коснулся её плеча. «Твоя очередь!» Она обернулась. Сзади стоял высокий мужчина в кожаной байкерской экипировке. Его худощавое лицо покрывало щетина, чёрные волосы были всклокочены. Он шлемом указал на чайный столик. «Твоя очередь. Ты же хочешь пить? Иначе бы тебя здесь не было». «Я хочу пить, но на самом деле лучше бы меня здесь не было». Она махнула рукой в сторону заполненного людьми зала. «Где угодно, оказалось бы, только не в этой херне». Мужчина усмехнулся, на его загорелом лбу и в уголках глаз сверкнули морщинки. «О, ты попала в лучшее место на Земле!» Даже не представляешь, как тебе повезло. «Да, голубая, я Мэвис», — проговорила из-за чайного столика женщина в фиолетовом спортивном костюме и бифокальных очках в розовой оправе. «Чего тебе хочется?» Нахмурившись, София обернулась к Мэвис. Та раздирала целлофан на упаковке печенья. «Чай, пожалуйста». «У нас есть куча всякого чая в пакетиках», — сообщила Мэвис, высыпая печенье на желтый пластиковый поднос. А не с кафе не желаешь? А то ж все американцы любят кофе». «Мне лучше чаю. Спасибо». Мэвис протянула банку сгущенного молока. Ногти женщины были такого же ярко-розового цвета, как и очки. «Может, молочка, девонька?» Софи посмотрела на банку и покачала головой. «Нет, спасибо. Мне просто чёрный чай». Мэвис подвинула к ней поднос. «Возьми тогда печенье, девонька, пока я наливаю тебе чай». «Спасибо вам, но нет». ты нет да нет. Попробуй жим-жим». Софи обернулась и посмотрела на байкера. «Что это?» «Печенье с джемом». Наклонившись, он взял одно и сунул себе в рот. «Спасибо, Мэвис. Ещё что-нибудь нужно? Мои бойцы ждут на парковке». «Спасибо, Сэм. Погоди минутку, я спрошу у Мадж. Кажется, она хотела раздобыть кукурузных хлопьев для детей». «Но... но...» Софи помахала вслед удаляющийся Мэвис. «Отличненько. Вот вам и мой чай». «Стой там». Байкер перебрался за столик, где только что стояла Мэвис, бросил чайный пакетик в пластиковую чашку, наполнил её кипятком и торжественно подал Софи. «Вот ваш чай, принцесса Грейс. Лучший на Ньюфаундленде. Ну или в аэропорту Ньюфаундленда». «Принцесса Грейс? Серьёзно?» — спросила Софи, обжигаясь, сделала глоток. «Кто этот парень?» Потом кивнула в сторону таксофона. «Ты случайно не знаешь, где здесь телефон?» Тут есть один в библиотеке, могу подвести, если ты не против прокатиться со мной на мотоцикле. На мотоцикле в костюме Эскада. Софи оглядела пыльные кожаные штаны и видавшую виды куртку с вышитым жёлтым шевроном Chrome Warriors и ещё одним поменьше с белыми буквами Debt. Да никогда в жизни. Спасибо. Я обещаю подумать об этом. Поправив сумочку на плече, она поудобнее перехватила пакет с едой и взялась за ручку чемодана. «Сэм Берн». Она резко обернулась и посмотрела на байкера. «Что?» «Чтобы ты знала, кого искать, если и вернёшься». «Хорошо, спасибо». Она направилась к телефонной очереди. «А тебя как зовут?» прокричал он ей вслед. «Неважно», — ответила она через плечо. «Я улечу отсюда первым же рейсом». «Дельта». Внимание пассажиров авиакомпании «Дельта» рейса номер 15, Франкфурт-Атланта. Крепкий мужчина в клетчатой рубашке с короткими рукавами и красной шерстяной жилетке стоял у входной двери. Размахивая одной рукой, в другой он держал мегафон. «Пожалуйста, ребята, проходите через главные двери. Вас ждёт автобус, который отвезёт вас в Льюиспорт. Это прекрасное местечко на побережье. Вас поселят в здании школы. Конечно, не Ритц Карлтон, зато там есть кровати, одеяло и горячий китайский чай. Рейс номер 15 авиакомпании «Дельта» вас просят на выход». Софи протиснулась сквозь толпу. «Простите». «Здравствуй, дорогуша», — мужчина указал на дверь мегафоном. «Ты из Дельты? Тогда следуй вместе со всеми вот сюда». «Что происходит? Почему нас перемещают? Мне нужно добраться до Нью-Йорка. У меня там важная встреча утром». Мужчина подсокал языком. «Боюсь, не получится, дорогуша. Все самолёты остаются здесь до особого распоряжения». «Вы не понимаете, мне нужно как-то добраться до Нью-Йорка». «Очень нужно». Мужчина покачал головой. «Не волнуйся, милая, мы доставим тебя туда сразу, как только сможем. Мне сказали, не раньше, чем через несколько дней. В Нью-Йорке сейчас дела не очень». «Что там произошло? Что-то с башнями в ВТЦ? Я пыталась позвонить в Нью-Йорк, но ни один телефон не работает. Сказали, что можно из таксофона набрать, но тоже не получилось». Мужчина помрачнил. «Так ты не слышала?» «Что именно?» Толпа напирала, сбивая Софи с ног. «Прости, дорогуша, я должен вернуть эту банду под контроль». Мужчина прижал мегафон к арту. «Так, ладно, ребятки, давайте будем повежливее друг с другом, а то мне придётся вас всех заставить по струночке ходить. Пожалуйста, повежливее. Рейс номер 15, Дельта. Вы все с этого рейса?» Софи протиснулась сквозь толпу обратно к статуе и положила пакет «Фудленд» на пол рядом со своим чемоданом. Сердце колотилось точно птица в клетке. Ещё немного, и всё её будущее рухнет. Она открыла сумочку и достала оттуда кошелёк с мелочью. Потом трясущимися руками вынула из кармашка старенький блокнот в зелёном кожаном переплёте и полистала исписанную страницы. А вот нашла. Parsons. Ellie Parsons, Tizzards Point 1, TPT, Newfoundland. Номер телефона не указан. Она сунула блокнот обратно в сумочку и вернулась к Мэвис. «Ни за что на свете я не буду ночевать с толпой незнакомцев на полу какого-нибудь спортзала». «Что ж, тётя Элли, скоро вы познакомитесь со своей племянницей. Сюрприз!» «Привет, дорогуша!» — доброжелательно проговорила Мэвис, беря пластиковый стаканчик. «Чаю?» «Спасибо, не надо. Можно спросить? Вы слышали что-нибудь о месте под названием Типпи-Тикл?» Еще Ещё как слышала. Это на побережье за Гамбо». «Очень далеко отсюда, если ты представляешь, что такое далеко здесь, у нас. У меня там тётка живёт. Я хочу позвонить ей, но не знаю номер телефона». «Что ж, девонька, тебе сегодня везёт». Мэвис бросила чайный пакетик в пластиковую чашку. «Ты точно не хочешь чаю?» Софи покачала головой. «В смысле мне сегодня везёт? Что вы имеете в виду? У нас тут есть кое-кто прямиком из Типпи Сердце Софи зашлось от радости. «Правда?» Ещё как, правда. Пойду-ка позову его». Софи проследила, как Мэвис скрылась за дверью. Пустой желудок забурчал от голода. Последнее, что она ела, — засохший бутерброд с сыром ещё в самолёте. Она взглянула на поднос с печеньем, взяла одно и неуверенно откусила. «Я же говорил, что ты должна попробовать наше печенье с джемом». Она подняла глаза и увидела улыбающегося байкера. «Ты?» Мэвис тоже улыбнулась ей, сверкнув ярко-белыми зубными протезами. «А вот и он, девонька, Сэм Берн. Это он из степетикл. Но не везунчик ли ты и сегодня?» Сэм взмахнул рукой, приглашая Софи на выход. «Мисс Джули ждёт тебя». «Мисс Джули?» «Мой мотоцикл. Я назвал его в честь Джули Кристи. В детстве я раз десять смотрел «Доктора Живаго в нашем кинотеатре». А дядя Джерри, у которого там была лавочка со сладостями, тайком угощал меня, если я обещал вести себя прилично. На самом деле он не был моим дядей. Просто все его так называли. «Мне не хотелось бы затруднять тебя», — Софи посмотрела на Мэвис. «Может, лучше я возьму такси?» «Такси до пятикл», — рассмеялась-то. «Нет, ты слышал, Сэм?» «Это далековато, дорогуша. Лучше уж с Сэмом. А такси отсюда едут только до Гамбо и Льюиспорта». «Что ж, принцесса Грейс, похоже, сегодня я именно тот, кто тебе нужен». «Вот же хрень какая!» — пробормотала Софи, закатив глаза. «Но ты всегда можешь заночевать тут, на полу, среди толпы». София кинула Сэму ледяным взглядом, способным заморозить и Сахару. «Я поеду с тобой, но только потому, что Мэвис тебя знает». «О, девонька, с Сэмом ты будешь в полном порядке!» — проговорила Тайя и похлопала Софи по руке. Он очень хороший парень, даже Бостон не испортил его. Главное, чтобы он не показывал тебе свою тёмную сторону. Но это уже другая история. Тебе она не нужна.